Вращение гриба, продолжал Алекс, произошло из-за того, что он имитировал почти одновременную атаку со всех сторон на имперский флот. Они стали крутиться, крутиться и в конце концов потеряли управление. Все, что мне теперь нужно для моего плана, просто пустячок. Еще две, ну может три сотни кораблей. Вернулся Ото с бутылкой Стрега. В голове Стэна бродил какой-то замысел. Он опустил нетронутый рог. «Теперь моя очередь», – проговорил Стен. «Во-первых, я знаю, куда ударить. Сюда». Он ткнул пальцем изображение флота на экране. «Здорово, здесь они неповоротливы. И даже знаю как. К черту корабли, к черту оружие, к черту весь этот паршивый АМ-2, который они захватили. Подумай о людях. Против кого мы идем?» Ты, «У тебя крыша поехала. Мы идем против Империи», – сказал Ото. «Лучше выпей, Трега, дружище!» Стэн пропустил реплику мимо ушей и продолжал. «Что же за войны сейчас перед нами? Скорее всего, и офицеры, и команда представляют собой странную смесь из опытных ветеранов войны, карьеристов и совсем зеленых добровольцев. «Были в истории факты, которые свидетельствуют в твою пользу!» Медленно промолвил Алекс. Второе. Их адмирал, кто бы он ни был. Приказы и распоряжения». Верные или неверные это военные приказы. Торговый кораблик. Реакция тяжелые корабли приближается к району угрозы. Один идет на сближение с неизвестным, два других выдвигаются вперед для прикрытия. Все как учили в школе летного персонала. Теперь дальше, Алекс. Если я дам тебе четыре корабля, сможешь устроить две инсценировки. Алекс задумался. Я-то смогу, но это будет не высший класс. «Мало времени, мало приборов для хорошей иллюзии». «Повторяю, вспомни, с кем мы имеем дело. Разве этот гриб не станет скользить и крутиться?» «Пожалуй». Килгур осушил свой стакан и встал. «Только надо ударить сильно и быстро». «Так, кажется, у меня срочное свидание с техниками. Свежие данные получить. Прошу прощения». Он вышел. Ото покачал головой. «Сильно и быстро». Это означало, что они израсходуют все топливо и зависнут в пространстве, если не смогут захватить груз. Стэн уловил его мысль. «Не волнуйся. Если мы проиграем и вытолкнем Алекса за борт, дадим ему весла и пусть гребет домой». Ота усмехнулся и причмокнул губами. Предстоящая битва обещала быть быстрой и жестокой. У него родилось дополнение к плану Алекса. Есть ли у флота связь с адмиралом? Вполне возможно. А можно ли ее быстро засечь? Почти наверняка. А проанализировать, влезть в нее и заглушить? Если есть передатчики достаточной мощности, то можно. Так, по крайней мере, четыре из моих кораблей способны крикнуть как следует. И послать их к черту шепотом, слух сказал Ото. Крикнуть шепотом? Стэн поставлен в тупик, Аналогия Миота. И спросил, что он имеет в виду. Вот и объяснил. Когда он закончил объяснение, Стэн допил свой стрек и прокрутил в мозгу идею. Жестокую, кровавую, практичную. А чего еще ожидать от воина пхора или от бойца отряда богомолов? Кадровые солдаты, размышлял Стэн вслух, наверняка захотят реванша. Новобранцы, пожалуй, тоже, особенно если им здорово досталось от Хонза, как я слышал. На Наполни корок, дружище». Кажется, моя голова начинает наконец работать. Позволь одно маленькое дополнение к твоему великолепному плану. Нам понадобятся шесть, может быть, восемь твоих лучших. Спустя на секунду после получения приказа, Синт взвелась на дыбы. Ее непосредственный командир сообщил, что она отобрана для выполнения особого задания. Ей надлежит оставить себе лишь нож и пистолет, Взять специальное оружие для последующей битвы. Битвы, которой будет командовать сам Адмирал Стэн. А оружием ее оказалась маленькая камера с передатчиком. Шутка? Нет, не шутка. Должно быть чертовы бхоры. Только она была среди них человеком. Остальные семеро в специальном подразделении были пхорами. Все такие же головорезы, как и синт. Она отказалась подчиниться приказу. Офицер пожал плечами и приказал ей оставаться под домашним арестом. «Этот номер не пройдет, женщина!» «Почему нет? Я имею право». «Ну так подавай протест, если хочешь. Мне приказано отобрать восемь самых лучших бойцов. Восьмерых, которые, наверное, будут посланы в самое сердце битвы. Восьмерых, которые должны выжить в этой драке. Вот почему я выбрал тебя». «Черту комплименты, я буду протестовать». Сколько угодно. Приказы исходят от самих великого Ота и адмирала Стена. Синт низко опустила голову. Стен, к чему это комедия? Нет, не будь ребенком. Стен это Стен, значит, должна быть причина. Когда сумеешь понять ход мысли Стена, вот тогда ты точно станешь на путь воина.